в тот день когда я вышла за тебя замуж я открыла ворота в ад андра впервые высказала свои чувства так откровенно тревор изумился он даже на мгновение не мог представить что в глубине души андры могли таиться такие чувства он был абсолютно уверен в своей неотразимости и в том, что ни одна женщина никогда не смогла бы его бросить. «Послушай, ты что, разозлилась? Ревнуешь меня к тем блондинкам? Не стоит, милочка. Я пошутил. Ты же не можешь отказать мне в таком пустячном удовольствии». Андра сжала за спиной руки, ногти вперись в ладони, на лбу выступила испарина. Она сделала над собой усилие, чтобы не сказать правду о том, что завтра она собирается отвезти его в Бэксхил, хилл предоставив заботам Грейс. В эту минуту Андра была так не похожа на себя, что Тревор почуял неладное. «Не ревнуй, дорогая, в этом нет нужды, клянусь тебе». Андра неестественно рассмеялась. Она была на грани срыва, господи! Да он совсем смехнулся. Ревность? Да ей безразлично. Пусть любая женщина на корабле заберет его. Тревор опять заговорил, а лицо его приняло скорбное выражение, означавшее «пожалей меня, пожалуйста». «Иди сюда, милочка, и скажи, что ты не злишься, я знаю, что явился поздно и слишком много выпил, но только это может поднять мне настроение, ты же прекрасно понимаешь, как ужасно сознавать, что я не важный муж, дорогая, ты не жалеешь меня, только себя». Слова вырвались у нее прежде, чем она смогла сдержать их. Он был поражен. «Андра!» «Да, ты всегда жалеешь себя и никогда меня». «А почему я должен жалеть тебя?» — взрился он. «Я понимаю, что никогда не стану для тебя настоящим мужем, если мы не найдем на Хирли-стрит какого-нибудь кудесника». «Но у тебя есть две ноги. Возможность работать и зарабатывать деньги, делать все то, что я потерял. Разве я не заслуживаю жалости?» «Да-да», — сказала она, закрывая глаза. «Конечно! Если ты начнешь жалеть себя, потому что вышла за меня замуж, я вполне тебя пойму. Безусловно, я уже не тот парень, в которого ты когда-то безумно влюбилась». Удар достиг цели. Андра смертельно устала от его неприкрытого эгоизма, но все-таки чувствовала привязанность к человеку, которого когда-то любила. Нет смысла ворошить прошлое. Завтра они сойдут на берег, и она никогда больше не увидит Фрея. Почему, почему не постараться как-то наладить будущую жизнь? Бедный Тревор, бедный дьявол, он, конечно, в ужасном состоянии и заслуживает жалости или хотя бы снисхождения. Врожденные благородство и доброта победили. Андра подошла к нему, стала на колени у кровати, взяла его руки в свои и прижалась щекой к его холодной ладони. О, Тревор, Тревор, я не хочу ссориться с тобой, не хочу, чтобы мы были несчастны. Какое-то время Тревор лежал неподвижно. Он чувствовал ее слезы на своей руке и был так тронут, что вдруг ясно понял, какую огромную жертву принесла Андра, выйдя за него замуж. Какое право он имеет пилить, третировать жену издеваться над ней. Тревор притянул ее к себе, погладил ее волосы. Андра поняла, что он тоже плачет. «Ладно», — сказал он, — «я грубиян, прости меня. Я обязан тебе всем, и, похоже, буду обязан еще больше. Давай помиримся, давай любить друг друга. Поцелуй меня, Андра. Иди ближе, скажи, что не жалеешь, и не жалеешь о том, что вышла за меня замуж, иначе я покончу с собой. Андра спрятала лицо. Опять грозит самоубийством. Почему это всегда действует на нее так безотказно? Даже презирая Тревора, она не могла не сочувствовать ему. Андра не хотела целовать его, но разрешила целовать себя, И снова нахлынула нестерпимая жалость к нему. «Конечно, я никогда не покину тебя, Тревор, и всегда буду заботиться о тебе». «Ты не перестала любить меня?» — взволнованно спросил он. Она заставила себя сказать правду. «Нет», — и быстро добавила. «А теперь прими свою таблетку и постарайся заснуть». Он чихнул. «Дай мне носовой платок». «Я большой ребенок, а ты моя маленькая мама». Она протянула ему платок, Тревор принял таблетку, запил стаканом минеральной воды. «Ты ангел, и я действительно люблю тебя, и постараюсь исправиться. Эта кошмарная катастрофа так подействовала на меня». «Понимаю», — кивнула она. Андра посмотрела на часы. «Половина первого». Уже час, как Фрей ждет ее. «Боже, неужели меня лишат рая, если я проведу с ним последние несколько мгновений?» «Ляг со мной!» — послышался голос Тревора. «Я хочу заснуть, обнимая тебя!» Наконец дыхание стало ровным. Руки беспомощно упали с ее плеча. Андра выключила свет. Выскользнула из каюты, чувствуя свою вину и ужасая с премысли, какое будущее ей уготовано. Слава Богу, Роза пенхам встретит их в Саутгемптоне, а в Лондоне помогут Флэк, родители и старые друзья».